Аудиокурс к учебно-методическому комплекту English for Москва, издательство «Просвещение», 2007 год. Авторы Владимир Петрович Кузовлев, Эльвира Шакировна Перегудова, Ольга Викторовна Дуванова, Ольга Викторовна Стрельникова.